Разгоряченный поезд, как жеребец, вошедший в раж, неохотно прекратил свой бешеный галоп, затормозил на сонном солнечном разъезде, окруженном желтоголовой толпою подсолнухов. Воробьи, гроздями висевшие на широких шляпах, в тишине рассыпались по сторонам с шорохом внезапного дождя. а подсолнухи глянь-ка! «Подсолнухи, как на картине Ван Гога», – мимоходом отметил студент, спрыгнув с подножки. На раздумье у него было лишь минуты полторы. Или оставаться тут, подсолнухи щелкать за компанию с Ван Гогом и воробьями, или все-таки рискнуть, забраться на крышу, похожую на огромную горячую сковородку. Характер был такой, что он решил рискнуть». Поезд прогудел и дернулся, грохоча раскатистой лавиной, и пастухов, сидящий на сковородке, чуть не навернулся вниз головой. «Ну, зараза!» – прошептал он, имея в виду ревизора. Но «Ну, дружил, спасибо, век не забуду». Однако через несколько минут, когда безбилетник освоился на новом месте, чувство неприязни к ревизору исчезло и появилось, как ни странно, чувство благодарности. На эту верхотуру он по доброй воле никогда бы не забрался. А между тем тут было не просто хорошо, великолепно. Левый глаз у парня стал голубее правого. Радость разгоралась на душе. Так всегда бывало в минуты радости, в минуты счастья. Какие шикарные виды открывались ему с крыши грохотавшего бегущего вагона. Перед глазами медленно кружились окрестные поля, будто разворачиваясь вокруг своей оси. Белоногие березы пробегали, степная речушка сверкала сырою кольчугой, напоминая былинного богатыря после битвы, задремавшего в ковылях, в полынях. Навстречу летели широкие, упругие ветры, гудели синими струями, пахнущими разнотравьем, цветочным медом, солнечной землей. Ветры, горячо и заполошно, за пазуху набивались, так набивались, что рубаха сзади по швам трещала, вспухая прозрачным горбом. За спину отлетали версты, полустанки и разъезды, и все это казалось почему-то знакомым до боли, и даже родным. Казалось, что когда-то он все это уже видел. Но когда? Может, он здесь побывал? В прежней какой-нибудь жизни своей. Кто знает, кто ведает. Один только Бог. И вдруг он увидел необычное что-то. Бог не Бог, но ангел шагал по небесам. Ангел с золотыми крылышками, развивающимися за спиной. Пройдя по небосводу, тот странный ангел оказался на крыше вагона, в голове состава. И чем ближе он подходил, Невысокий ангел, золоченный солнцем, тем шире становилась улыбка пастухова. «Во какой отчаянный!» – подумалось. По крышам вагонов, на фоне сизого, знойного неба, спокойно, привычно шагал какой-то бесшабашный, конопатый отрок. Это был Витюха привокзальный, беспризорник, при близком рассмотрении похожий на огородное пугало, драная рубаха, штаны в заплатках – Босые ноги в цыпках. Волос у Витюхи был черней смолья, и только возле правого виска от рождения пушистый клок волос белел, будто кисточка белоголовника, мимоходом сорванная в полях и небрежно засунутая за ухо. Когда парнишка подошел поближе, Пастухов приветливо сказал, «Ну, здорово, брат, давай знакомиться». Беспризорник дерзко ответил, «Я тебе ни кум, ни брат, ни сват». «Ну как же, как же, мы с тобой родня», – серьезно сказал Пастухов. «Неужели не узнаешь?» Мальчишка купился на эту серьезность. «А кто ты?» – спросил он уже поделикатней. «Я тот же, кто и ты», – милован усмехнулся, двумя растопыренными пальцами изображая уши. «Я – заяц, только старший, а ты – мой младший брат». Витюха рассмеялся редкими зубами. «Ну ладно», – согласился, протягивая руку для знакомства. «Ого», – невольно удивился Милован, – «вот это лапы». Примерно так же удивлялись почти все, кто впервые видел Витюху Привокзального. Сам он подросток, а руки, вот что интересно, это были каменные руки мужика, много потрудившегося на своем веку. Делать было нечего, разговорились и Пастухов узнал печальную историю подростка. Путешествовать на крышах летних поездов Видюха начал рано. Родители жили рядом с железной дорогой, которая и погубила их в конце концов. Неподалеку от станции было крушение поезда, вагоны с рельсов слетели на соседний путь, где работала ремонтная бригада. Лет около семи, оставшись сиротой, Витюха забрался на ближайший товарняк и навсегда уехал из детства, куда глаза глядели. Года полтора, может больше, он катался по железным дорогам страны. Катался в основном в теплую пору, от весны до осени. Во время остановок он ужом соскальзывал на землю и проводил ревизию ближайших огородов после чего раздувался не похуже индюка – огурцы, помидоры за пазухой. А иногда парнишка умудрялся даже в курятник заскочить, выхватить яичко прямо из-под курицы. А если было не втерпёж, брюхо с голодухи к спине прилипало, ведь курочку рябу запросто мог прихватить предварительно свернувшей ей башку. Сидя на крыше вагона, этот чертенок беззаботно и весело теребил свою жертву. Пух и перья снегопадом летели над крышами, над железной дорогой. А затем он мог спрыгнуть на землю во время очередной остановки, огонь развести за железной дорогой и сварить отменную похлебку. Такой образ жизни Витюху, в общем-то, вполне устраивал. Только почему-то не устраивал милиционеров. Его, как злостного зайца, едва не за уши, несколько раз уже стаскивали с вагонов, определяли в детские дома, под замком держали, и все равно он умудрялся удирать. Опять-таки на крышах летних поездов. Выслушав эту историю, Милован поинтересовался. «Ну а теперь ты куда?» «На Кудыкину гору». «О, пастухов улыбнулся, нам по пути». Слепой сказал «посмотрим», – отчужденно ответил Витюха. Дальше ехали молча, рискованно было болтать. Можно было голову оставить где-нибудь под мостом, потому что вагоны в притирку проскальзывали под железными грохочущими фермами, только ветер свистел гребешком, расчесывая волосы. Но эта рискованность, кажется, была по душе и одному, и другому – Более того, рискованность объединяла их, роднила. А ты, мужик-то, ничего, не трус, оценил Витюха, вставая с крыши вагона. Не трус, хотя и заяц. Вилован подмигнул беспризорнику. А ты куда? Намылился опять. О чем мне тут с тобой? Детей крестить? Слушай, возмутился пастухов, ну ты нахал. Я не махал, я просто дирижировал. Глядя в поле, проплывающее мимо вагонов, Милован сказал, «Ну ладно, дирижер, иди отсюда, пока я тебе заячьи уши не надрал». «Замучаешься пыль глотать». «Чего-чего?» Собираясь идти, Витюха поддернул штаны, ухмыльнулся и показал ему свой каменный кулак. «На, понюхай, чем пахнет?» Засмеявшись, Милован покачал головой. «О!» какой ядреный фрукт попался. Оставшись один, Пастухов лег на теплую крышу вагона и для подстраховки уперся ногами в короткую плоскую трубу для титана, в котором по вечерам и по утрам воду кипятят проводники. Уже почти не ощущая железной жесткости, он задумчиво, отрешенно смотрел вперед и слушал беспокойный перестук колес, пытаясь уловить в них стройную мелодию большого ксилофона или каких-то фантастических огромных кастаньет. И в душе у него загорелось короткое, но сильное чувство сожаления о том, что он больше не будет учиться на композитора.